Я-то думал, что сделаю удивлённое лицо и упрусь, дескать, не знаю никакой кумов. "Эги, делайте со мной что хотите", объяснил Хехельф. Кто же мог подумать, что Бегли видел, как этот дурень-пират полез спать в его сундук. "Ничего, выкрутились же как-то", улыбнулся я. "А вообще гадом и с тобой, конечно, на твоего родича смотреть жалко". "Ничего", отмахнулся Хехельф. Сколько Бегли за свою жизнь украл. Нам с тобой не снилось. Он еще с меня за проезд до земли нау втрое против обычного содрал. По-родственному. Ну, если так, моя совесть чиста, с облегчением сказал я. И решил, что пришло время удовлетворить мою тягу к знаниям. А что это за гархнаркские купцы, у которых якобы можно купить кумафегу? Откуда они? Тоже из земли нау? Да уж...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 Гархнарги живут на Уганиронху. Это не просто далёкая страна, это далёкая страна на другом материке. А в наши края они редко заплывают, поскольку гархнаргские моряки почти так же ленивы и склонны поразмыслить о бренности бытия, разлёгшись на траве во дворе собственного дома, как и их пухлазадые правители. Поэтому кумовство у нас так дорого.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 «Ну да, наверное», — неохотно ответил Хехольф. «Знаешь, Ронхол, я был там однажды в юности. Накопил денег, чтобы купить немного кумафеги и поехал. Мне не очень понравилось. Скучные они, ребята, эти гархнарги. Хотя дело вкуса, конечно. Ладно, засиделись мы тут. Чего доброго сейчас сюда по нашим следам припрется обиженный Бегли и начнется вторая часть скандала. Пошли!» Я бодро вскочил на ноги, мы расплатились и... И вышли на центральную улицу, залитую весёлым, но неярким светом трёх солнышек. Порыв ветра донёс до нас обрывки уже знакомой мне старомослябской песни: "Ога-га, Йоханны хряб и тюмеме". Судя по всему, исполнителем был сам Пущегор Пущегорович. Кому же ещё мог принадлежать оперный бас, от которого дрожали окна даже здесь, в получасе ходьбы от порта? Ну что, теперь мы поедем на хуй с Надеждой, спросил я. Послезавтра, твёрдо сказал Хехельв. Можно было бы и завтра, но сегодня у сына моего кормчего свадьба, парень так просил, чтобы ему дали спокойно отоспаться после этого веселья. Нас, кстати, тоже звали. А можно я не пойду? нерешительно спросил я. Я уже немного устал от коллективного веселья. Очень хочется просто побыть одному и скупаться ночью в море, полежать на берегу, посмотреть на небо. Скажи своему кормщему, что у тебя демон с причудами, так что пусть не обижается. Конечно, — понимающий кивнул Хехельф. — Я и сам с такими же причудами. И вообще все хорошие люди непременно с какими-нибудь причудами. Это я давно заметил. Весь день в городе было шумно.